жизни я была любимчиком своих родителей они меня просто обожали и делали абсолютно все что я хочу берегли меня как могли ну а что если я была единственным ребенком в семье на данный момент мне 24 года меня зовут светлана думаю этого хватит как всегда мое утро началось с кофе и с неудобных но шикарных туфлей на шпильке Прихрамывая, я бежала в свой Порше. Порш — это машина, которую мне подарил папочка на 8 марта. Я поехала полусонная на работу. Но ужасное неудобство доставляли мне мои туфли. Из этого я нервничала и жутко неловко себя чувствовала. Недели проходили обычно. Но вот последний раз, возвращаясь в автомобиль, я заметила на своем сиденье клочок черных, как смола волос. Они были грязные И ужасно пахли. Это явно не мои волосы, я же блондинка. С этого все и началось. Пока я утром пила горячий кофе, в ванной включилась вода. Скажу сразу, я испугалась. Я не смотрю страшилки не читаю ужастики. Но резкий напор воды ни с того ни с сего. Это действительно страшновато. Особенно, когда ты дома одна, а за окном еще темно. Я выключила воду и пошла обратно допивать напиток. Если что, крови и черной массы в воде не было. Спустя 5 минут все повторилось. Резкий напор воды до да такой, что кафель быстро намок от разбрызгивающих капель. Шутки шутками, но кто в пол четвертого будет меня так развлекать? Естественно, я сразу же позвонила своему отцу. Он пообещал, что приедет с 7 до 8 утра и посмотрит стояк. Папочка меня быстро успокоил, спустил все на неладную сантехнику, но в его голосе я четко слышала нотку испуга. День прошел хорошо, папа починил трубы, разобрал и собрал кран, все отлично, можно ехать домой и принимать ванну. релакс после всего этого мне не помешает. Набрав ванну, я легла в пушистую, как одеяло, пену и наслаждалась теплом и комфортом. Все шло хорошо. В чашу ванны текла бирюзово-белая вода, подо мной булькали массажеры от джакузи. Нежный запах апельсинового масла растворялся с паром. Какое же наслаждение лечь после трудного дня в такую ванну. Все было бы хорошо, если бы не срыв воды в ванну. Я испугалась. Весь релакс как рукой сняло. Страх вернулся обратно. Из крана потекла серая мутная вода. И волосы. Черт возьми черные волосы. Они были грязные будто в масле. От них отходили круги грязи. Меня едва не вырвало. Верхний слой воды был в волосах. В волосах блядь. Я голая выбежала с ванны и подскользнулась на кафеле Что было дальше, лучше бы я не помнила Перед глазами все поплыло Я слышала чьи-то шаги и они шли ко мне Рядом послышался запах мертвечины Если кто знает, как воняет разлагающееся тело, тот поймет Это вызвало рвоту Но я не могла пошевелиться. И вот кто-то остановился возле меня. Напротив меня. Я слышала холод и слышала, как чьи-то волосы падают мне на ноги. Будто кошка линяла прямо на меня. Было неприятно, и я просто охеревала. И думала, что все это всего лишь шок от удара. Но то, что произошло дальше... Надо мной склонилась девушка, лет семнадцать-двадцать. У нее были смольные волосы, белая порванная кожа, огромные мешки под темными и затекшими глазами, сухие старые губы и замазанные чем-то зубы, будто активированный уголь растворился во рту и потом размазан был по зубам. Я затаила дыхание. Первые минуты я думала, что это все бред, Это все последствия удара, но как только я почувствовала, что она дышит над моим лицом, все ушло. Этот запах трупа прямо перед носом, прямо надо мной. Капля слюны упала мне на нос, и я не могла больше все это сдерживать. Все погасло, свет погас. Спустя некоторое время. Света, Светочка, доченька моя, доченька. Мутно я видела, как врачи отводили заплаканную мать и отца. Я отрывками слышала что-то, а что-то нет. Они что-то вкололи мне, и я заснула. Очнувшись, я видела, как мама терла кулачки у рта. По щекам текли слезы. Отец потерял очки и смотрел в пол. «Мам, пап, где я?» Хрипло спросила я. «Светочка, доченька моя, доченька моя любимая!» «Ты очнулась, ты жива!» Мама плакала и плакала, обнимая меня. Отец тоже прослезился. «Что случилось? Я все плохо помню». «Папа, твой папа что-то почувствовал неладное после того, как он починил твои трубы. У него сильно чесались ладони. Он ходил из стороны в сторону, и на нем не было лица. И я решила все-таки проведать тебя, когда мы зашли в квартиру». Все самые худшие предсказания сбылись. Ты лежала на кафеле, истекая кровью. Слава богу, ты жива. Жива моя девочка. Мама продолжала меня обнимать. Я все-таки рассказала им, что я видела. Лицо отца и матери я не забуду никогда. Белая как мел, мама рассказала мне. Когда-то еще до меня у них была дочь, Радка. Ей было 15 лет. Когда она умерла. «Погибла она в ванной, захлебнулась в воде. На похоронах у нее выпадали волосы. Мы не верили в это, не верили, что Радка ушла из жизни. Такой юной. Ну вот и решили мы, что будет у нас еще ребенок, и это ты». «Зачем она приходила к тебе?» – спросила мать и начала опять громко плакать. «Не забирай ее у нас, не забирай!» – говорила мать, смотря на потолок и продолжала плакать. С тех пор я часто вижу ее в ванной, что она хочет от меня я не знаю, но точно не желает мне лучшего сейчас, в ванне что-то шкребется по стене, я знаю это она пришла опять, жалею лишь что родители не рассказали мне все раньше, а я то и не подозревала что есть та, что жила рядом со мной.